Глава 24 Я радовался за архитектора, а еще за себя. Когда этот мир вернется в общую систему многомерной, то для архитектора будет много работы. Я очень надеюсь, что он сделает мне скидочку, ведь здесь придется перестраивать, наверное, весь мир. Конечно, у правителей есть золото, Но как же его мало? С другой стороны, по моим прикидкам, ресурсов на самой планете, на удивление, много. А потому, если сделать надежные шахты с помощью архитектора и нанять кое-какие нужные ордена, то будет годно. Эх, мысли и мечты. Хочется дать этому миру фору на развитие и сделать из него неприступную крепость, которую не так просто захватить. Ведь многомерные много личностей, которые хотят посетить этот мир для своей личной выгоды. Еще можно поселить здесь некоторых своих друзей, если их количество будет достаточно большим, то это у многих отобьет любое желание приходить сюда. Ведь никто случайно не захочет огрызнуться на спешащего выпившего человека и получить по зубам от мастера охотника Дэна. А может, это будет и Грегори, который наверняка найдет общий язык с Сарой Абрамовной, и тогда тебя могут телепортировать так далеко, что твое исчезновение останется загадкой для всех. Где ты и как тебя искать? В общем, об этом нужно подумать». «Дорогой, а хорошо ведь вчера было, правда?» — спрашивает у меня Анна, с которой мы сейчас лежим в постели. «Конечно, хорошо», — отвечаю и нежно провожу рукой по ее волосам. «Душевно, если ты об этом». Анна довольно закрывает глаза, наслаждаясь моими прикосновениями. «Иметь большую семью — так замечательно! Семью, в которой нет ссоры, ругани, там, где тебя любят и ждут. А скоро наша семья станет еще больше!» Она говорила уже едва слышно, ведь от моих прикосновений расслабилась и уже засыпала. Мне хорошо видно, насколько она счастлива. Может показаться, что она отрешенная от мира сего и занимается только работой, полное заблуждение. Моя жена так много трудится только потому, что знает, ради чего она все это делает. В детстве у Анны в семье не было идей или взаимопонимания. Зато не было много. Она, как мне кажется, всегда мечтала о другом, но понимала, что с ее статусом этого не получить. И тут появился я, тот, который смог все это ей дать, человек, который научил ее Что есть наш род и все остальные. Всегда нужно думать в первую очередь о себе и никогда не прогибаться от остальных. И сейчас моя анушка по-настоящему счастлива. Я тоже могу себя назвать счастливым человеком. Для охотников наличие семьи всегда было чем-то запретным и непонятным. И даже так для меня сделали исключение. Пришло время закрепиться. «Братья совсем взрослые уже», — прозвучал в моей голове глаз кодекса. Хотя эти слова были вырваны из контекста, но я понимал, что до меня хотел донести кодекс. Вначале нам нужно было понять, что такое сила, и не только она. Например, как с этой силой совладать и при этом оставаться нормальными людьми, а не теми, кто считает, что важна только наша жизнь, и можно делать все, что придет в голову, ведь тот, кто сильнее, всегда прав. Хотя тут как посмотреть? Кто сильнее, тот, конечно же, прав. Здесь вопросов вообще никаких нет. Вот только кто сказал, что более слабых ты должен сразу нагибать или калечить, а может даже порабощать? Большая сила должна идти в комплекте с мозгами. Хм. А ведь до меня дошел один момент. Кодекс сказал что мы раньше не были готовы, а теперь время пришло, а это значит что? Я не выдержал и рассмеялся. От моего смеха Анушка недовольно заворочилась в постели, и я замолчал. Выходит, что теперь Мак и Дэн тоже могут жениться. И вот мне интересно, скольким дамам они говорили в жизни, что хотели бы остаться с ними, но не могут, что Кодекс запрещает им заводить семью, а если они еще клятвы какие-то давали? Кто-то конкретно так попал. Безмятежное утро, в котором можно просто полежать, ничего не делая, размышляя о жизни. А ведь уже сегодня вечером мне нужно разобраться с тем куполом, под которым живут творения скульптора. Снаряды уже готовы, так что, думаю, все у меня получится. А пока... И только я хотел сказать, что пока, как вдруг в имении раздалась тревога. Но не одним имением богатые. Сандер, полная тревога. Кор божественных голосов громко завижал в моей голове. Не знаю, что за полная тревога и чем она отличается от других. Вот только все это мне ужасно не понравилось. Чего там скульптор уже придумал опять такого, что снова довел до истерики богинь. Да и системы безопасности в имении тоже были прорваны. Однако я ошибся и достаточно быстро это понял, как только вышел на улицу и взглянул на то, что творится в небесах. Казалось, что нашу планету в один момент решили уничтожить. Небеса пылали и выпускали по земле десятки метеоритов. Если не ошибаюсь, шесть из них прямо сейчас летят точно в мое имение. Ну что же, равномерно сделала свой ход. Был ли я удивлен? Точно нет, ведь у нас война. Но проигрывать я не собираюсь. Трио богини Что ответил Сандер? С напряжением в голосе спрашивает Марана у темной. Так получилось, что Пандора с Мараной сейчас пытается хоть часть врагов сюда не пустить и закрыть эти долбаные проходы, а темная поговорила с Сандром. Он сказал, что не собирается проигрывать, тихо выдала темная. Да то же мать! выругалась обычно спокойная Пандора. Он не понял, что здесь происходит. Темная не знала, что ей ответить. Она уже перекинула им ментальный слепок их разговора. И Сандер там действительно был спокоен. Вот только она знала его лучше, чем другие, и ей было страшно. Возможно, только сейчас Сандер осознает, что происходит, и посмотрит на ситуацию куда как шире. Впрочем, она была паршивой. Сотни и сотни божественных и не только сигналов сейчас вторгаются на землю. И к такому богине не были готовы. Способ, которым решили инициировать вторжение, назывался доминирование пространством. И он был не просто затратным. Соберись весь темный пантеон, не факт, что он согласился бы такое провести. Темная знает, что на такое спокойно может пойти ее мать, но на совсем другое дело. Эх, если бы все, кто знает бездну, увидели, как она проводит свой досуг, вот бы удивились, или хотя бы узнали, Какими мирами она владеет. В общем, хроника прорвала не только их защиту, но и всю естественную броню планеты, и сейчас перебрасывает сюда, если не свои войска, то очень большие отряды. На меня Сандра идут очень сильные сигналы, подала голос Пандора. У него могут возникнуть лишние проблемы. Однако темная лишь усмехнулась. Проблемы будут у нападающих. Сандр всегда готов к войне. Именно об этом и говорил ее голос и состояние. «Это бесполезно. Мы уже ничего не можем сделать», — психанула Марана и опустила руки. «Предлагаю пойти и лично открутить несколько тупых голов». «А вот тут я с тобой совершенно согласна», — засмеялась темная и окутала себя темной аурой. «Я как раз вижу наглецов, которые подумали, что вторгнуться в Лихтенштейн — это хорошая идея. Хрен знает, что там, но мы поможем им». Не знаю, почему они решили целых шестерых богов бросить на мое имение, но это была ошибка. Большая и грубая ошибка. Все системы в моем имении были уже переведены в боевую готовность, и каждый знал, что ему нужно делать. Еще я успел связаться с императрицей Ольгой. Она тоже была в курсе и уверила меня, что у нее все под контролем. Основной удар сейчас направлен на столицу, а там как бы все, кто надо, уже готовы. К слову сказать, Доброхотов и Пушкин повеселятся, это уж точно. Жаль только, что Один и Волк сейчас заняты. «Хм, а можно я эту штуку лопатой ударю?» — прервал мои мысли Пашка, который стоял рядом. «Не стоит», — кладу ему свою руку на плечо. «Помахать лопатой у тебя еще будет возможность». Прекрасно понимая, что за богами последует и следующая подмога в виде обычных бойцов. Сандро, мне кажется, что один из этих летит быстрее, чем остальные», — решил спросить у меня Бурб. «Возможно, а что?» «Да так», — засмеялся он. «Просто дерзкий он какой-то. Не нравится мне уже. Не терпится первым начать проливать кровь. Наказать бы такого». Я улыбнулся и задумался над его предложением, а затем пожал плечами. «Да без проблем», — отвечаю и начинаю призывать душу. Душа была непростая, а очень даже интересная, с особенным внутренним миром. «Сандро, а что ты сейчас делаешь? Кажется, стал переживать бурб. Я его прекрасно понимаю. Он видит, как формируется сейчас душа в физическом мире. И это была тварь, которая сейчас даже наполовину не готова, но уже была большой. Нужно понимать, что противники сейчас окутаны уплотненной энергией. Ее так много, что они похожи на астероиды, хотя, в свою очередь, огромных размеров. Но меня их размер вообще не волновал. Главное сделать так, чтобы они не приземлились и не устроили катастрофическое разрушение своим падением. «Ого! Такую лопатой не зашибить!» — выдал Пашка. «По крайней мере, с одного удара. А вот уже с двух!» Разучал яростный вой до такой силы, что даже деревья в имении начали гнуться от этой мощи. Огромный бронированный червь, который больше был похож на небоскреб, предстал перед нами, имя ему Гаргантасарий. Недолго думая, отдаю ему приказ атаковать нужную мне цель. Он был голоден и сопротивляться не собирался, ведь пожрать всегда любил. Эта махина рванула навстречу болиду совершенно без страха. Тот, кстати, понял, что дело хреновое, и начал высвобождать еще больше энергии, увеличиваясь в размерах. Мои люди с любопытством следили за тем, что будет дальше, а я и так прекрасно об этом знал. Когда они приблизились друг к другу, червь открыл свою пасть, которая была раза в четыре больше, чем его основное тело. Он мог расширять ее до невообразимых размеров. И потому астероид просто влетел в него с намерением пробить насквозь. Зубов, кстати, в той пасте не было, и потому разорвать башка он не мог, но этого и не требовалось. Дальше отдаю приказ червью упасть в районе Байкала, и несколько дней пролежать на его ирестом дне. Эм, это все? спрашивает у меня удивленный Бурбулис. А ты чего ожидал? Задаю ему вопрос. Но по выражению его лица вижу, что ожидания там были нехилые. Но, как минимум, «Хоть какого-нибудь сражения?» Я начинаю смеяться. «Его не будет. Теперь Богу оттуда не выбраться. Его переварят, и все». Все, кто меня услышал, были тоже удивлены. «Но таков этот червь. Очень грозный на вид и совершенно бесполезный в ближнем бою. Его главная сила находится не снаружи, а внутри. Его внутренняя часть настолько крепкая и защищенная, что оттуда и мне будет сложно выбраться». И это при том, что я прекрасно знаю, как действовать и в каких местах его нужно атаковать. А это божество было в защитном коконе и действовать нормально не сможет. Его переварят быстро и болезненно. Кстати, червя я укрепил энергией Пандоры, а потому он сейчас на несколько порядков сильнее, чем обычно. Но тут нужно сказать, несмотря на то, что я взял энергию Пандоры, она в накладе не останется, просто потому что вся энергия от этого бога уйдет к ней. «Готовьтесь, скоро прибудут остальные», — обещаю своим. Люди забегали, а основная ударная группа, в которую входили наследники Рода, Бурбулис и Бухич, просто остались ждать. Жон, кстати, я сюда не пустил, и они согласились остаться с детьми. «А это что?» — спрашивает у меня Бухич. «Не понимаю». «Это?» Уточняя, о чем он сейчас говорит, ведь в небесах много спецэффектов было. Это страх. В небе стали появляться новые астероиды. Целых двадцать огненных болидов. Кажется, хроники не понравилось, как быстро умер главный атакующий бог. И она решила послать подкрепление. Правда, в нем теперь не все боги. Пора! Кричу своим, когда до удара первой пятерки оставались секунды. Я не мог позволить, чтобы они все сразу врезались в умения, а потому врубаю свою ауру на полную и еще беру некоторые силы у богинь, но немного. Не как основу, а лишь для усиления своей силы. Моя аура вспыхивает моментально, и я, не сомневаясь, начинаю формировать из нее защитный купол, в который врезаются все эти астероиды. Пять мощнейших ударов, от которых мой купол сотрясался, но и не думал ломаться или проседать ведь он был сделан из моей ауры, и пока мои силы не иссякнут, он будет стоять. Вышло так, что имение не получило никакого урона, а вот боги, они столько своих сил вложили в эти удары и явно не ожидали такого. Боги, как простые мячики от удара об стенку, начали разлетаться во все стороны. Вот тут все и закрутилось. Бухич и Бурб выбрали себе южную сторону и рванули туда без всякой команды. Кстати, они взяли на себя самого сильного. На северную сторону отправилась гвардия с ратником и пупсиком. Еще одну сторону взяли наследники рода. Там было всего два врага, а их 12 человек, так что, думаю, им будет даже маловато. И может показаться, что они еще дети, но это далеко не так. Они — галактионовы, и проходят тренировки даже не так, как все я лично наблюдая за их совершенствованием. Я же взял на себя оставшегося и знал, что у меня не так много времени осталось, ведь остальные скоро будут здесь, и мне снова нужно поставить барьер, а потом уже посмотреть, какие новости в мире и куда мне придется дальше отправляться. «Новости хреновые», — услышал я голос темный. «Персия и Индира вообще оказались в паршивой ситуации». Там слишком много противников. Понял. Вы как? Интересуюсь их делами. Троих уже уничтожили. Молодцы. Продолжайте. И не стесняйтесь брать силу у меня. Даю им свое разрешение. Ответом мне была долгая тишина. Дожились. Смертный предлагают силу богиням, а не наоборот. Вздохнула она грустно. Спасибо, Сандер. Я ценю это. Ого. Получить слова благодарности от темной без иронии или подколок? Это что случилось? Неужели она думает, что мы сейчас можем проиграть? Хрен там. Убейте всех, до кого дотянетесь. Я верю в вас. Сделаем!» Раздался голос уже всех троих. На этом я прервал с ними связь и нырнул в тень, Ведь Шнейрке уже нашел мою цель. Бог в обличии седого старика, который сейчас сидит на выжженной земле в шести километрах от имения и мотает головой. Ведь удар об мой барьер совсем ему не понравился. Два быстрых перехода, и я выхожу на поляне рядом с ним. А ведь раньше здесь не было поляны. Был лес, но теперь его нет. Взрывом все было уничтожено. «И кто это здесь у нас? Назовись!» Решил сразу с ним заговорить. Бог был ошеломлен, а потому даже не сразу меня обнаружил. Но, услышав голос, пришел в себя, подорвался на ноги и активировал свои силы. Не слабы, однако. Ты! восклицает он. Враг! А затем сразу бросается в атаку. Он начал открывать вокруг себя печати внутреннего мира, и из них стали вылетать золотые божественные цепи, которые полетели в мою сторону. Я уничтожу тебя, во славу хроники! «Я уничтожу этот мир! Вы все падёте!» С какой же яростью он сейчас кричал. Так, словно это я был виноват в том, что с ним сейчас происходит. Или в том, что погиб их командир. А то, что сегодня умрут и простые люди, их не волновало. Так почему меня должно что-то волновать? Он был твоим другом? Задаю ему вопрос и отбиваю рукой первые долетевшие до меня цепи. Его явно удивляет, как легко я сделал это. Цепи непростые. Они должны блисковать меня, и даже одно малейшее прикосновение высасывает энергию, жизнь и кровь из тела. Там можно, насколько я понимаю, выбирать, на что их настроить. Сейчас же они должны были делать все это сразу. Не зазнавайся! снова орёт он, и делает хлесткий удар цепью в надежде перерубить меня. Но я лишь достал свою аквилу и рыбанул по цепи. Один ее кусок отлетает в сторону. А второй все еще остался под его контролем, перерубил ее без всяких проблем. Сегодня шутить и играться у меня не было никаких намерений. Кстати, я еще следил за детишками. Нужно будет потом поговорить с Пашкой. Там один из противников, баба, которая повелевает ядом. Как я вижу, и почему-то она решила сразу начать с оскорблений. Как итог, получила по губам лопатой и отправилась в полет. Она явно не ожидала, что простые люди так умеют. В общем, нужно будет Пашке объяснить, что не со всеми женщинами можно так поступать. «На вопрос ответь», — обращаясь к Богу, цепей. «Ты о чем, человек? Какое право ты имеешь обращаться ко мне?» — выпаливает этот дурак, брызгая слюной во все стороны. «Я уничтожу тебя!» Я вздыхаю и оказываюсь рядом с ним переходом через тень, и наношу незамысловатый удар, приправленный силой своей души и мараны. Удар был сделан ногой чуть выше копчика, в основании хребта. Говорят, что боги бессмертны. Так почему же я услышал хруст? Наверное, мне показалось. «Да как ты!» — закричал он. Одно дело, когда бьет человек, и совсем другое, когда бог. Я же близко не бог. Но у меня есть божественная энергия, благодаря трем богиням. Как я уже говорил, они этим ритуалом нарушили все мыслимые и немыслимые правила и нормы — дать человеку и тем более охотнику силу Бога. Без обязательств этого самого Бога и ограничений. «Он был твоим другом?» — спрашиваю еще раз, глядя на него серьезным взглядом. «Он был моим братом!» — выдает он и бросается на меня, призывая свои цепи со всех сторон. А еще идиотом, который решил, что сможет вырезать здесь всех, «Поэтому и умер», — решил взбесить его перед смертью. «Ты умрешь в мучениях!» — орет он и врубает всю свою силу. Мне пришлось отпрыгнуть. Мощи там было немало, да и большинство она была заемной. Хроника нафаршировала их силой прямо под самую завязку. Сколько же она готовилась к этой операции? Наверное, недостаточно долго, ведь уже несколько богов потеряла. «Ну, куда же ты?» Подходи, давай, где твоя дерзость, смертный чер! – орёт он и продолжает высвобождать все новую и новую силу. Цепей тоже становилось все больше, и теперь они были не золотыми, а черными, что раскрывало его сущность. Так сказать, он решил убрать ненужную мишуру и показать, как выглядят они в действительности. Видели когда-нибудь гниющие, и разлагающиеся цепи? Вот такой был вид. А все потому, что это его оружие было отражением души. Подойти, говоришь? Да легко! Пожимаю плечами и начинаю идти в его сторону. Моя аура вошла в резонанс достаточно быстро, и теперь я приближался к нему, продавливая всю его силу. Глаза Бога излучали удивление, а потом и страх. Вот только мне было плевать. Время! Я сейчас не владел таким полезным ресурсом, а потому... Стремительный рывок... И вот я уже перед ним, затем два быстрых удара, и бог стоит на коленях. Третий удар с вложением в него достаточного количества силы и отсекая его правую руку, которой он инстинктивно прикрылся. Правда, ни одной рукой он там действовал. Там был еще щит из цепей, да только и он не помог ему. Дальше дело простой техники — подойти к нему, схватить за грязные седые волосы и потащить за собой. Оттащил от места, где он устроил буйство своей силы, и вырубил одним ударом. «Забирайте, он ваш», — мысленно обращаясь к богиням. Один миг, и рядом возникает темная, вся потрепанная, но довольная, а в ее глазах горит безумие. «Дорогой, спасибо, такой подарок, он будет страдать, не переживай». Богиня хватает его за волосы и тащит в свой портал. Вот так и закончилась жизнь старого идиота, которым двигала лишь одна злоба. Так что теперь здесь осталось еще двадцать идиотов и, наверное, несколько сотен по всему миру. Однако есть ощущение, что это еще не все, что придумала Хроника. Впрочем, мне плевать. Что больше интересовало меня, выдержит ли она мой ответ, ведь он будет точно. И видит Кодекс, в этот раз я смогу удивить не только Хронику, но и всю ее Вселенную.